изъяви нам все искренно и немедленно. Да не обнаружатся пред нами твое непокорство и презрение. Или ты один вне власти нам данный? Митрополит гидион и архимандрит Варлам прислали нам свое согласие и единоумие во всем. Коли ты нас о себе не известишь, не смей священно действовать, да совершенного о тебе суда. Да знаешь главу и отца твоего, и да научишься не быть призорлив и непослушен к архипастырю своему в Восточной Церкви Святой. Если же будешь согласен с Святой Восточной Церковью и объявишь немедленно свое согласие и единоумие с нами, то священно действуй невозбранно. Василий Васильевич Голицын, покровитель иезуитов, сослан. И патриарх со всем освященным собором бьет челом, что язувиты живут на Москве многое время без дела, а прежде всего истори при предках государских римские язувиты в московском государстве никогда не были и не живали. А ныне живучи они, язувиты, в Москве чинят многою Святой Соборной Апостольской Церкви и догматом ее противность печатными письмами и образами на полотнах и на роговой кости, также и иными прелестями. А у Святой Соборной Апостольской Восточной Церкви с западным римским костелом многие несходства, и чтоб великие государи больше всего им, язувитам, за такими вышеупомянутыми препятствиями в московском государстве жить не позволяли. Великие государи указали, язувитов Давида и Товию с Москвы отпустить милостиво и дать им жалования и подводы до литовского рубежа. И язувиты били челом, чтоб позволено им было описаться об отпуске своем к цесарскому величеству и дать бы им сроку до тех пор, пока они продадут двор свой в немецкой слободе, который куплен из цесарской казны, и сами в дорогу уберутся. Пересылаться им с цесарем не позволили, и для сборов в дорогу дали только два дня» чтоб вперед и иезуиты как-нибудь не прокрались в Россию, издан был указ. Великие государи указали для братской дружбы с его цесарским величеством быть на Москве при одном ксензе и другому, только б те ксензы, живучи на Москве, ни в какие не подлежащие и ни в свои дела не вступались, и вере греко-российской никакой противности не чинили и русских людей не отвращали и в домы к русским людям не ходили, а службу отправляли в домах у начальных людей римской веры, так бы и через почты, как вестовых, так и затейных, никаких писем в иные государства отнюдь не писали и не посылали, и под именем тех ксензов, в их ксензовом платье, не жили б на Москве и иезуиты, а были б те ксензы, светские плебаны». А не иезуит. а буди вместо тех плебанов объявятся на Москве и иезуиты, и те иезуиты, также и плебаны, высланы будут из Москвы вовсе, и впредь им на Москве жить будет не позволено. Собрание государственных грамот и договоров, том 4, номер 203. Полное собрание законов, номер 1388. Собрание государственных грамот и договоров, часть 4, номер 203, страница 617-619. Полное собрание законов, собрание первое том 3, номер 1388, страница 86-87. В торжестве своем над Медведевым и иезуитами, Иоаким, разумеется, не мог стать ласковее к служилым иноземцам, против которых сильно вооружался и прежде. 28 февраля 1690 года, по случаю рождения царевича Алексея Петровича, знатнейшие из этих иноземцев должны были обедать за царским столом. Патриарх настоял, чтоб их не было за столом. И это в то время, когда молодой царь и вельможи его не могли обойтись без иностранцев, сами ездили к ним и к себе постоянно приглашали. Гордон, то второй страница 297. Перед смертью в марте 1690 года Иоаким составил завещание в котором увещевал государь не допускать православных христиан дружиться с еретиками-иноверцами, латинами, лютеранами, калвинами и безбожными татарами, не давать иноверцам строить свои мольбища, в которых уже построены, разорить, чтобы запретили в полках и во всем государстве проклятым еретикам быть начальниками, какая от них православному воинству может быть помощь, Только гнев Божий наводит. Когда православные молятся, тогда еретики спят. Христиане просят помощи у Богородицы и всех святых. Еретики над всем этим смеются. Христиане постятся, еретики никогда. Начальствуют волки над агнцами. Благодатьею Божию в русском царстве людей благочестивых, в ротоборстве искусных очень много. Опять напоминаю, чтоб иноверцам, еретикам костелов римских, кирок немецких, татарам мечетей не давать строить нигде, новых латинских и иностранных обычаев и в платье перемен по-иноземски не вводить. Удивляюсь царского синклита советникам, палатным и правителям, которые на посольствах, и иных землях бывали, видели, что всякое государство свои нравы и обычаи имеет в одеждах и поступках, свое держат, чужого не принимают, чужих вер людям никаких достоинств не дают, молитвенных храмов им строить не позволяют. В немецких государствах есть ли где церковь благочестивой веры? Напечатано в приложениях. Ко второму тому «Истории царства» Устрялова. Устрялов. История царствования Петра Великого. Том второй Страница 467-477. Не ранее трех месяцев по смерти Иоакима в июле 1690 года собор начал рассуждать о выборе ему преемника. Высшие указывали на Маркелла, митрополита Псковского, человека ученого и образованного. Низшие были против Маркелла и указывали на Адриана, митрополита Казанского. Царь Петр пристал к архиереям и хотел Маркелла. Но царица Наталья Кирилловна с архимандритами, и гуменами и нижним духовенством стояла за Адриана. Врагам Маркелла Не нравилась его обширная ученость, и они говорили, что ученый-патриарх будет благоприятствовать иноверцам. Какой-то архимандрит подал царице сочинение, где обличал маркелла в ересе. Враги маркелла пересилили, и Андриан был возведен на патриаршество».